Глава четвертая. Начальника бояться, в офис не ходить. Трахаться, фу, как вульгарно. Мама двоих детей из всего рассказа выделила только одно слово. Вот так, на корню, он присек все твои планы. Мой начальник против полигамных отношений у своих подчиненных. За сарказмом я скрываю огромную бурю эмоций, что терзали меня всю ночь. Марина ловко разместила одного малыша на пеленальном столике, пока второй держался за бортики детской кроватки, наблюдал за нашими действиями. Я протягиваю подруге чистый подгузник, она забирает его не глядя, и продолжает рассуждать. «Я считаю, что он тебе не подходит. Работа у тебя хорошо оплачиваемая, в престижном офисе, официальное трудоустройство, премии. Ты готова пожертвовать всем этим ради одного перепиха шефом?» «Я не собираюсь с ним спать!» На резкий ответ подруга повернулась ко мне лицом и проскользнула строгим оценивающим взглядом. Смотрю я ей прямо в глаза, чтобы доказать, что я сказала именно то, что имела в виду. Она первая отводит взгляд, возвращаясь к процессу переодевания ребенка. «Ты еще с кем-то общалась, кроме него?» «Нет. И знаешь, положа руку на сердце, совсем не хочу. Я для себя решила, что поболтаю с ним еще пару раз, пойму, какой он не идеальный, и удалю свою страничку». Озвучила четкий план, сделав вид, что все будет именно так. Соседка лишь хмыкнула в своей любимой манере и переключилась на обсуждение более важной темы. Как ночью спали малыши и кто первым проснулся? Всю дорогу до работы я перечитывала наш с ним чат снова и снова, пыталась найти скрытый смысл в каждой фразе. Почему Никита Андреевич попросил, чтобы я убрала со страницы свои фотографии? Не то, чтобы я этого не хотела сама, но все же... Стало очень любопытно. Неужели он такой ревнивый, что даже незнакомка с сайта знакомств должна принадлежать только ему? Пока мысль была свежа, зашла в раздел «Мой аккаунт» и удалила самое откровенное фото из трех. Домашнее задание выполнено. Десять минут до начала рабочего дня. Я стою в очереди у кофематы и поглядываю на дверь начальника. Он еще не пришел. Дверь в его кабинет открыта, но свет не горит. Секретарь уже на месте что-то увлеченно печатает на компьютере. Подходит мой черед покупать кофе. Я нажимаю кнопку на дисплее напротив любимого капучино и замираю, услышав Доброе утро! произнесенное низким мужским голосом прямо у себя за спиной. Это Никита Андреевич, быстрым шагом заходя в офис, здоровается с секретарем. Стаканчик в кофе-мате автоматически опускается вниз и начинает наполняться кофе с молоком. Я стараюсь успокоиться от наплывшего страха, прислушиваясь к шуму этого процесса и краем глаза наблюдаю за ним. Босс стоит ко мне полубоком и что-то говорит нашему Тимлиду. Сегодня он одет в светло-серый костюм, который подчеркивает его силу и статус. На лице улыбка, поза расслабленная, явно получает удовольствие от этой беседы. Кофемат пропищал, мой утренний эликсир готов и его можно употреблять. Я беру стакан с напитком в руки и на ходу начинаю пить, направляясь к своему столу. Нет, Никита никак не догадывается, с кем будет сегодня проводить ночь. Я уже точно решила для себя, что эта игра стоит свеч. Ближе к обеду получаю смс от своей коллеги из отдела кадров. Около года назад мы обнаружили, что вместе ходили на бизнес-ланч в один и тот же ресторан. Решили объединить наши маленькие столики и с тех пор обедаем вместе. Жду у выхода в 12.00. Этот текст Света присылает мне пять раз в неделю, примерно за десять минут до выхода. Первое время я отправляла короткие «хорошо, скоро буду, ок», а потом по негласному договору она поняла, что если ответа нет, я приду вовремя. Сегодня Саша Тихомиров написал заявление об увольнении. Наш менеджер по персоналу – женщина, а женщинам нужны сплетни, как воздух, поэтому я, сидя напротив нее в ресторане, поддерживаю разговор за обедом. Он говорил, что собирался уходить еще около месяца назад. Они с женой переезжают обратно в родной город. Никита Андреевич дал мне задание найти нового сотрудника ему на замену. Вижу, как лицо Светы озарилось коварной улыбкой, а я могла реагировать только на произнесенное ею имя. Мысли о боссе и о том, что сегодня мы будем снова общаться, не покидают меня с самого утра». Я вот подумала, что мне было бы легче найти нового человека, обрабатывать запросы, чем знающего все тонкости бизнеса клиент-менеджера. Стоп, что? поднимая на нее удивленный взгляд. Что? сорвалось с языка. Повышение не хочешь, а клад больше твоего почти вдвое, плюс комиссии с продаж. Свет моих очей, за что ты меня так мучаешь? Нам ведь еще даже второе не принесли. И «Я просто тебе тонко намекаю, что можно продвинуться по карьерной лестнице. Зря ты что ли с кадровиком уже год обеды делишь?» Мила подмигивает. «Люблю я Свету, добрая со всеми, общительная, часто шутит, но при этом в работе очень ответственна. Поэтому я понимаю, что она бы не предложила мне эту вакансию, если бы считала, что я не подхожу. Я подумаю над твоим предложением». Меня устраивает должность, которую я занимаю сейчас, но я прекрасно понимаю, что нужно двигаться дальше и развиваться. Ты считаешь, у меня получится работать с клиентами? Там такие нервы нужны. Правильно сказала про развитие. Если все же решишься, мы тебя на курсы отправим за счет компании. Навыки продаж и межличностное общение подтянешь, да и коллеги тебе будут помогать. У вас такой коллектив сплоченный. Я-то думала, мы будем сплетничать, а тут прям как на ковер вызвали. «Дам тебе маленький совет». Теперь ее уже было не остановить. «Во время поездки в Питер на следующей неделе прояви заинтересованность в делах отдела. Намекни Максиму Андреевичу их тимбилду, что тебе интересно вакантное место. Этот мужской коллектив давно пора разбавить женским присутствием», – подытожила собеседница. За все время работы в компании я всегда чувствовала себя частью команды менеджеров по работе с клиентами или просто клиент-менеджеров, как мы их называем в офисе. Большая часть моих обязанностей заключается в сборе информации для этих самых клиентов, поэтому ребята часто обращаются ко мне с вопросами, чтобы уточнить детали очередной подачи предложения покупателю. За два года у нас сложились очень дружеские и уважительные отношения. Все мужчины в отделе старше 30 женаты, кто уже с детьми, поэтому ко мне относятся как к младшей сестре. Предстоящая поездка в офис компании в Санкт-Петербург теперь заняла все мои мысли. Вчера еще Никита Андреевич в переписке упомянул, что тоже собирается туда примерно в это же время. «Очень надеюсь, что все-таки не в пятницу, когда там буду я, а недели позже. Но идеи в голове крутятся разные, и я не могу определиться, хочу ли я, чтобы он присутствовал на нашем семинаре или нет. А что у нас с семинаром в Питере? Нужно как-то готовиться?» Я решила раздобыть побольше информации. Цель мероприятия — обмен накопленным опытом, подвести итоги за этот год и поделиться планами на будущее. Тебя тоже пригласили поучаствовать, так как ты занимаешься запросами сразу для обоих городов и являешься частью одной большой команды. «Ясно, а я думала, что это ты мне решила подарок Новому году сделать». Посылаю ей дружескую улыбку. Факт, что идея исходила от меня, история умалчивает. «Спасибо, Свет, ты чудо, правда. Я последний раз там была со школьным лагерем лет десять назад». Надеюсь, хоть успею Питер посмотреть. Помни, что компания покрывает расходы на проезд и ночь в гостинице. Желающие уже за свой счет могут остаться на выходные и погулять по северной столице. Я ведь уже говорила, что Свету в коллективе любят все, и есть за что. Она прекрасно все продумала, убедила нашего директора оплатить сотрудникам гостиницу в центре города, и это за две недели до празднования Нового года. Страшно даже подумать, какие там цены». «Думаю, и одного дня хватит, оставлю воскресенье для ленивого отдыха дома». «Ох, Надя, я-то считала, что это отличная возможность свозить свою семью перед праздниками в небольшое путешествие. Не представляешь, как удивилась, когда узнала, что так считаю только я одна. В смысле? Никто из приглашенных московских сотрудников не пожелал брать в командировку вторую половинку. Наши парни решили устроить себе небольшой мальчишник». В общем, я поняла, что намечается очень интересная поездка. Вечером после работы я своим ключом открываю дверь, чтобы никого не беспокоить. Уже на пороге слышу громкий диалог Марины и Виталика. Они закрылись в спальне, и по интонации в их голосах я понимаю, что пара ругается. Ссоры у них случаются довольно редко, и я предпочитаю в них не вмешиваться. Тихо прокрадываюсь на кухню, чтобы не быть замечены. В такие моменты двоим нужно уединение, а не лишние свидетели. Открываю холодильник в поиске ингредиентов для сэндвича на скорую руку. Я сегодня весь день на нервах, и аппетит куда-то пропал. Нарезаю хлеб, намазываю его маслом. Сверху кладу кусочек ветчины, сыр, лист салата. Мой маленький сытный ужин готов. В уме я уже подсчитала, что еще примерно два часа до назначенного времени нашего общения. Успею принять душ, погладить одежду на завтра, облачиться в любимую плюшевую пижаму, и с книгой в кровати буду ждать своего кавалера. Мой грандиозный план на вечер. На часах уже почти десять, и он опаздывает. Я лежу с книжкой в одной руке и телефоном в другой. Каждые пять минут ввожу пароль на экране и проверяю, пришло ли новое сообщение. Смартфон предательски молчит. Я уже проверила, счет на балансе положительный, работает ли Wi-Fi в доме, работает. Но сообщений так и нет. Открываю приложение еще раз, уже не знаю, который по счету за последний час. Нажимая на иконку с именем Никита, появляется окошко для чата. Я замираю в нерешительности. Обида, что ждала его весь день, думала о нем, а мой начальник даже не соизволил прислать обычное привет, разъедает изнутри. Все же я решаюсь и пишу сама. Леди Инбет, привет. Снова тишина. Вся комната наполнилась тишиной. Я слышу даже звук своего быстро бьющегося сердца. Проходит минута, две. Экран телефона погасает в защитный спящий режим, и я медленно убираю его на столик возле кровати. Это конец. Вот и все. Наши отношения закончились, не успев начаться. Наверное, пора признать, что этот шикарный мужчина не для такой простушки, как я. Никита Андреевич уже, поди нашел себе другую, а может даже две или три других. Представляю в его объятиях красивую девушку, и мне становится больно. Чтобы унять эту боль, зажмуриваюсь и медленно сползаю вниз головой к подушке. И чего я так мучаюсь? Он ведь никогда не был моим. Меня разбудил громкий бип. На часах 00.30 спала я чутко в ожидании, что мужчина моей мечты все таки напишет. Открываю глаза, тянусь к телефону и молча радуюсь, увидев уведомление о непрочитанном послании в чате с ним. «Никита, привет, что делаешь?» Сердце начинает выплясывать чечетку. Я невольно улыбнулась, все же вспомнил. Ночью уже, между прочим, следующий день наступил. Сплю. Пауза. Нет ни сообщения от него, ни танцующих точек, от которых все внутри замирает в предвкушении. Вдруг ярким огоньком в моем сознании вспыхивает мысль. Он забыл. Это интуиция. Она просыпается внезапно и дает ответы на вопросы, которые ты ей не задавал. Твое тело чувствами считывает эту информацию, и выбор остается только за тобой, доверять ей или нет. Вот и сейчас я словно ощутила настроение собеседника на расстоянии. Он был занят, а он забыл, что мы собирались провести вечер, продолжая наше знакомство. Наверняка открыл приложение перед сном проверить уведомления и наткнулся на наш непрочитанный чат. а написал уже из вежливости, либо по профессиональной привычке отвечать нужно всем для поддержания связи. На душе стало так грустно от неоправданных надежд, и даже следующее сообщение не изменило мое настроение. «Как тебя зовут, красавица?» Интересно, он помнит, о чем мы с ним общались? Вчера почему-то не задал этот вопрос. К сожалению, та часть моего сознания, которая ответственна за игровой настрой, до сих пор спала и никак не хотела просыпаться. Ей, между прочим, на работу вставать через шесть часов. «Мне нравится, как ты называешь меня красавицей. Можешь выбрать мне любое обращение». Я еще не допечатала второе предложение, а новый текст от него уже пришел. «Ясно». Пальцы остановились в воздухе. Сижу и думаю, вспомнил ли начальник наш разговор накануне. Возможно, он сейчас общается сразу с несколькими девицами, которые писали ему, как и я, а потом сидели полвечера в ожидании ответа. Есть кое-что, что действительно мне было интересно узнать, поэтому я решилась спросить и затем намеревалась закончить разговор. «Скажи мне, что ты не убежала от ревнивой жены, чтобы написать мне посреди ночи». Короткая фраза появилась сразу. «Я разведен». Прочитала это сообщение несколько раз, чтобы осознать смысл до конца. Я не видела кольца на его правой руке, но это еще ни о чем не говорит. Сейчас многие мужчины просто отказываются носить кольца. но при этом счастливо живут в браке. Про шефа у нас в офисе не принято сплетничать, поэтому я о нем практически ничего не знаю. Как воспринимать новую информацию? Он был женат. Есть ли у него дети? Почему они развелись? Столько вопросов. Нет, моя нервная система сегодня истощена и требует отдыха. Никита, спасибо, что не забыл и написал. Я собираюсь сейчас лечь спать, чтобы завтра прийти на работу вовремя. «У меня очень строгий руководитель. Спокойной ночи!» Не стала ждать его реакции, выключила звук на телефоне и легла спать. Утром заметила напряжение между любимой соседской парочкой. Я не решалась задавать им вопросы, чтобы не провоцировать новую волну и ссор. Собралась на работу и вышла из своей комнаты, уже когда нужно было идти на автобус. Быстро попрощалась и выбежала в подъезд. «Пусть сами разберутся, а потом мы с Маришкой обмоем Виталий косточки, попивая чай». А с малышами я вечером потискуюсь. Мне нужна ежедневная доза детских обнимашек. Сидя в маршрутке, я достала смартфон из сумки и открыла чат. Никита Андреевич ничего не ответил на мое последнее сообщение. Интуиция вновь не подвела. Тем не менее, он появился вчера тем самым выполнив условия нашего договора. Я как ответственный сотрудник тоже решила выполнить свое. Зашла в нужную вкладку и удалила еще одно фото. оставив только то, что изначально мне понравилось. Маленький, пессимистично настроенный чертик на моем левом плече продолжал нашептывать, что он больше и не напишет. Настроения не было весь день. Я плохо спала и очень устала, настроя работать уж и подавно. Радовало только, что сегодня четверг, уже завтра конец рабочей недели и наступят выходные. В сторону кабинета нашего шефа даже не хотелось смотреть. Внутри все горело обидой и разочарованием. Я боялась, что если увижу его, эмоции нахлынут еще сильнее. Благо Никита Андреевич редко выходил в общий зал, обычно через секретаря зовет к себе или общается через корпоративную электронную почту. Только подумала о нем, и на экран компьютера пришло уведомление о новом письме на почту. Открываю папку входящие, вижу письмо от Одинцова Н.А. Но как тут не думать, если он сам постоянно напоминает о себе? Прислал очередной запрос на расчеты, которые должны быть сделаны ко вторнику. Это меня расслабляет. Если не срочно, то можно ими заняться завтра. Рабочий день подошел к концу, и я с чувством облегчения, что он наконец-то закончился, собираюсь на выход. Не буду смотреть на кабинет злого начальника. Я разочарована, обижена, устала и хочу шоколадку. Прощаюсь с коллегами и иду на выход. Домой ехать неохота. Тело жаждет позитивных эмоций и лучшее средство борьбы с тоской. Не везет мне с мужчинами. Можно больше и не пытаться. Одно разочарование за другим. Накручиваю себя еще большими пессимистическими мыслями о том, какая я несчастная и никто меня не любит. Я одиночка по жизни и, скорее всего, так и останусь одна. И вообще, что в этом плохого? У меня есть прекрасная работа, классные друзья. И самое главное, у меня есть я сама. Вот. Тоска. Она съедает меня изнутри, затмевая все остальные чувства. Хочется лечь под подушку, чтобы никого не видеть и не слышать. Лежать так весь день и ночь и ни о чем не думать. Ни о ком. От этой мысли стало еще грустнее. Какой же все таки этот ни о ком классный. С ним было так весело общаться. Неужели ему не было так же хорошо и приятно, как мне? На улице прямо как под настроение противная слякоть. Вчера выпал снег, и все радовались, что пришла настоящая зима, а сегодня утром всем назло он растаял и превратился в серую грязь. Полное отражение моего внутреннего состояния. В борьбе с грустью я погуляла по ближайшему к офису торговому центру, купила себе ароматные гели для душа, скрабы и масла для тела. Буду пахнуть бананом, огурцом и чайным деревом, тогда моя тоска точно рассеется. Домой я вернулась поздно. Судя по тишине, все уже улеглись спать. Я тихонечко, чтобы не потревожить их сон, прошла в спальню, поставила разрядившийся телефон заряжаться и пошла в душ обмывать покупки.